таскивание вождя во власть. В городе погромы, а гарнизон во главе с комендантом заперся в казармах. Что сию означает? Приказ его Высокопреосвященства. Кого? — ровным голосом переспросил Алва. По уложению Франциска, комендант Аларии подчиняется королю, первому маршалу и высокому совету. Где во имя Левогорукова в этом списке церковники? Герцог Алва, губы Килиана побелели, вы прекрасно знаете, кто правит всеми нами. Мной лично правит Его Величество Фердинанд и герцог Роккая Алва, а вами в данном случае правлю я. Вера Камша. От войны до войны. Конечно, то, что я пишу в этой главке, вещь шокирующая, но только таким образом можно объяснить откровенное запоздание совершенно необходимых преобразований. Почему, например, Государственный комитет обороны был образован лишь 30 июня, а не сразу же после начала войны? Ответ. Потому что в этом не было острой необходимости. Страной управляла команда, и в какие организационные формы она выльется, будет ли это политбюро, нарком или что-то еще, значения не имело. А острая необходимость появлялась в тех случаях, когда возникал кризис власти. А подобные кризисы в СССР имели в то время одну причину – упорное сопротивление Сталина увеличению объема своей власти. Отчаянно упираясь, вождь время от времени доводил ситуацию до такого состояния, когда тянуть дольше становилось нельзя. В этом, кстати, он был прямой противоположностью своему немецкому противнику. Гитлер еще в самом начале став главой государства, скромненько объявил себя заодно и фюрером, вождем нации. Сталин был озабочен совершенно обратным. Он все время старался спихнуть себе себя лишние полномочия. еще со школьной скамьи мы помним, какой пост взял себе в 1917 году Ленин, председатель Совнаркома, то есть главы исполнительной Сирич реальной власти. А что творилось с этим постом после него? В 1930 году, когда отстранили от власти Рыкова и место предцов наркома стало вакантным, Молотов считал, что этот пост должен занять Сталин. Тот отказался, предпочитая неявное руководство, хотя уже тогда отсутствие формальных полномочий у реального главы государства создавало для СССР проблему. Тем не менее, руководство Советского Союза еще 10 лет оставалось коллегиальным, установленным лишь на такой зыбкой платформе, как моральный авторитет вождя. В 1939 году, после окончания репрессии и с началом новых преобразований государства, снова настал удобный момент получить власть, и опять Сталин им не воспользовался. Председателем Совнаркома он стал лишь 6 мая 1941 года, когда уже ясно было, что война начнется прямо сейчас и неявная власть вождя становится попросту опасной. Строго говоря, именно от этой даты мы должны отчитывать официальные полномочия Сталина, а до тех пор он все еще оставался неформальным лидером Советского Союза. Примечательно. Эта книга четвертая в цикле, и я не могу каждый раз повторять то, что писалось в предыдущих. Подробно об организации власти в СССР смотрите Елена Прудникова «Творцы террора. Москва-2007». Бредовая система управления СССР щелкнула колесиками и уселась в некую более удобоваримую позицию. По крайней мере, власть хотя бы перестала быть коллегиальной. Сталин наконец-то получил рычаги воздействия на того же Молотова, который был чудовищно упрям и, если уж имел о чем-либо свое мнение, так имел Даже Вушкин раз не мог ничего с ним поделать. Об их взаимоотношениях существуют разнообразные свидетельства. Например, такое. Иной раз в спорах у них доходило до того, что Сталин, потеряв терпение, выскакивал из комнаты, а улыбающийся Молотов оставался сидеть за столом при своем мнении. А ведь председателем Совнаркома был он. Теперь Сталин, по крайней мере, мог Молотову приказывать. И то хлеб. Единоличного главы государства в СССР по-прежнему не было, однако хоть какой-то сдвиг. Но если кто думает, что Вож сделал из этого факта какие-либо выводы, и очередной кризис власти не замедлил разразиться. Среди многочисленных рассуждений о расположении войск как-то совершенно потерялся один крохотный вопросик. А кто, собственно, был командующим РККА? Считается, что вождь руководил всем, так оно, в общем-то, и происходило в нормальной обстановке. А формально Сталин был председателем Совнаркома, то есть премьер-министром, но не главой государства. По Советской Конституции главой государства являлся председатель Президиума Верховного Совета товарищ Калинин. Смех. Да, все, конечно, очень весело, не спорю. Но кто все-таки обладал в СССР всей полнотой военной власти? У нас сейчас главнокомандующий президент, а никоим образом не премьер-министр. Тогда президента не было. Совнарком — власть исполнительная, а военные устроены так, что должны точно знать, кто им может приказывать, а кто не может. Так что вопрос о формальной власти далеко не праздный. И приведенный в качестве эпиграфа диалог замечательно это иллюстрирует. В нем показана разборка двоих генералов в критической ситуации. Один ссылается на явную власть, другой — на неявную. Как вы думаете, кто из них сейчас отправится под арест и на кого в итоге будет возложена вина за беспорядки? И именно в вопрос подчиненности упирается и другой вопрос. Имел ли Сталин право вмешиваться в распоряжение чисто военного характера? Например, оперативные. Ну, допустим, приказать изменить расстановку войск на границе. Или командующий РККА мог ответить ему что-то вроде «Товарищ Сталин, это вопросы не вашей компетенции». Говорить и невозможно. Между тем, широко известная история, как Сталин уже будучи верховным главнокомандующим, а не каким-то там штатским премьер-министром, попытался через голову командующего фронтом генерала Жукова отвести войска Рокоссовского не туда, куда приказывал Жуков. Примечание. Формально это сделал маршал Шапошников, начальник генштаба, но ясно, что без позволения верховного главнокомандующего он так поступить не мог. На это Жуков отреагировал коротко. Фронтом командую я. И был, кстати, абсолютно прав. В переводе на средневековые понятия это означает ⁇ мой вассал, не ваш вассал ⁇ а ведь Сталин был верховным, да еще в военных условиях. Пример совершенно аналогичной разборки приведен в воспоминаниях бывшего командира пулеметного взвода Валентины Чудаковой. Командир роты приказал выделить в разведку боем пулемет и сам выбрал расчет, который пойдет с разведчиками. Однако бравая 18-летняя взводная с его выбором не согласилась. Результатом стал ниже приведенный обмен любезностями между младшим лейтенантом и капитаном. Разница в званиях весьма ощутимая. «Почему именно не почата, а не кто-нибудь другой?» — возмутилась я. «И кто это интересно решил?» «Я так решил», — вызывающе ответил ротный. «Но почему?» «А потому что тебя не спросил». «Не мешало бы и спросить. У себя во взводе я хозяйка. Пойдет сержант Бахвалов. Я так решаю». «Довольно». Что тебе, командир роты, тряпка? А я тряпка? Приказано выделить пулемет с людьми? Получайте. Но кого это уж? Мое дело. В армии на всех уровнях очень четко оговорено, кто кому при каких обстоятельствах и в каких пределах подчиняется. А если какой-либо начальник выйдет за рамки своих полномочий, то его приказ могут, конечно, выполнить, если связываться неохота, а могут и проигнорировать. И до тех пор, пока наши замечательные историки не разберутся хотя бы в разграничении полномочий, надо вообще очень осторожно соотносить Сталина и военные вопросы. Его ведь и послать могли, причем конкретно и далеко. По слухам, именно туда послал Сталина Жуков 29 июня 1941 года. Они тогда крупно поругались, и начальник генштаба в непечатной форме предложил председателю Совнаркома идти на... Вариант идти к... и не мешает работать. Рыбин, многолетний телохранитель Сталина, приводит историю и похлеще. 4 декабря в штабе фронта шло совещание командующих армиями. Позвонил Сталин. Слушая его, Шужуков нахмурил брови, побелел, наконец отрезал. Передо мной две армии противника, свой фронт. Мне лучше знать и решать, как поступить. Вы можете там расставлять оловянных солдатиков, устраивать сражения, если у вас есть время. Сталин, видно, тоже вспылил. В ответ Жуков со всего маху послал его подальше. И, как вы думаете, поступил вождь? Сталин протерпел целый день пятого и только ровно в полночь по ВЧ осторожно спросил. Товарищ Жуков, как Москва? «Товарищ Сталин, Москву мы не сдадим. Тогда я пойду, часа два отдохну». «Можно». Примечание. «Вообще-то я Рыбину не очень верю. Он в свою книгу собирал как факты, так и байки. Но и ничего невозможного в этой истории тоже нет. А ведь он, повторяю, тогда был уже верховным главнокомандующим и имел над генералами формальную власть, в отличие от первых дней войны. А вы говорите «диктатор». На второй день войны, 23 июня, маршалы Жуков, Шапошников и Кулик отправились на фронты. Первый на юго-западный на Украину, второй и третий на западный в Белоруссию. И к этому времени на фронте произошло то, что неизбежно должно было случиться, а именно пропала связь. В Красной армии связь в основном шла по проводам. Это, конечно, неудобно, особенно когда армия движется, но страна у нас большая. А дальность действия тогдашних средств радиосвязи была не так уж велика. Плюс к тому техническая отсталость РКК, ненадежность самих раций, которые то и дело выходили из строя, низкое качество связи, помехи в эфире, возможности радиоперехвата. Вспомните фильмы о войне. Там сплошь рядом фигурируют не рации, а полевые телефоны. Но то, что связь шла по проводам, это еще полбеды. В начале 1941 года, даже близ границы, провода военной связи не были проложены под землей, а висели на столбах. Немцы, конечно, не дураки, накануне войны отправили диверсантов их рубить. Да и на фронте творилось черт знает что с соответствующими последствиями для связи. Но весь парадокс в том, что в случае наступления должно было произойти то же самое. Ведь на территории Польши наших линий не проложено. В общем, там, где войска вроде бы наступают, связи нет. Там, где вроде бы обороняются, ее тоже нет. Командование фронтов ничего толком не знает. А по поводу того, о чем докладывает, возникает неизбежный вопрос. Говорят ли они правду или врут? И вообще, наступает наша армия или отступает в конце-то концов? Впрочем, прояснить этот вопрос, сидя в Киеве и Минске, где находились штабы округов, тоже было не самой легкой задачей. Тем более, что Шапошников, прибыв на фронт, почти сразу заболел, кулик оказался в окружении. Жуков вернулся в Москву 27 июня. К тому времени была потеряна связь не только с войсками, но и со штабом Западного фронта. И почти сразу, 29 июня, произошло то самое непонятное по лексике объяснение в Наркомате обороны, результатом которого и стало создание ГКО. Мы уже обсуждали такую замечательную тему, как подчиненность армии. И вещь в большинстве государств предельно ясная. В СССР была очередной проблемой. До войны армия подчинялась наркому обороны Тимошенко, а тот, в свою очередь, Сталину как председателю совнаркома, так что все было в порядке. Но в первый день войны, 22 июня, было принято положенное в этом случае решение о создании Ставки главного командования. В нее вошли Сталин, Молотов, Ворошилов, Будённый, Жуков, Кузнецов. Председателем Ставки стал нарком обороны, который ставил под своими приказами совершенно замечательную подпись. Отставки главного командования народный комиссар обороны Тимошенко. Это был уже бред, и бред опасный. Мало того, что в армии во время войны устанавливалось очередное коллегиальное руководство, так еще и сразу же возникает вопрос. А кому теперь подчинялся Тимошенко в качестве председателя ставки? Ответ. Вообще-то говоря, никому. Получалось эдакое семейное распределение власти. Армия воюет, а страна во главе с товарищем Сталином создает ей всевозможные условия. Идиллия продержалась неделю, и причиной ее краха стало все то же отсутствие связи. В генштабе не знали обстановки на фронтах. Но это не значит, что положение на них вообще не было известно. Докладывали ведь не только военная информация, шла из партийных и советских органов, от НКВД и НКГБ, из наркоматов. Говорят, например, что о взятии Минска у нас узнали из сводок новостей иностранного радио. НКГБ, естественно, доложил, это его функция следить за мировой прессой. Или, например, узнавали так, рассказывает бывший наркомсвязи Пересыпкин. В последние дни июня в наркомат связи СССР позвонила дежурная телефонистка междугородной станции белорусского города Пинска. Сквозь сильные помехи, срывающиеся от волнения голосом, она торопливо сообщала. «Товарищи, наши войска оставили город. На улицах появились немецкие танки с белыми крестами. Вижу их в окно. Никого из наших начальников нет. Что мне делать?» Это был не единичный случай. В управлении связи Ленинградского фронта позвонила дежурная телефонистка станции Вырица, куда уже ворвались вражеские войска. Она успела сообщить некоторые важные сведения и тоже спрашивала, что ей делать. Ей ответили, чтобы она поскорее уходила со станции, по возможности приведя в негодность аппаратуру. Примечание. Куманев, говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005, страница 162. Сталин сколько мог выдерживал разделение власти на гражданскую и военную. Не стоило раньше времени деморализовывать военных, надо было дать им шанс выправить положение. Гроза разразилась 29 июня. Микоян оставил об этом инциденте широко известные воспоминания. 29 июня вечером у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, Я и Берия.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 Микояну верить можно с очень большими оговорками, и лишь когда речь не идет о людях, с которыми у него или его команды личные счеты. Жуком такие счеты были, поэтому Анастас Иванович вполне мог и слегка опустить неприятного ему человека. А вот что рассказывал Молотов писателю Ивану Стоднюку. «Ссора вспыхнула тяжелейшая, с матершиной и угрозами». Сталин материл Тимошенко, Жукова и Ватутина, обзывал их бездарями, ничтожествами, ротными писаришками, портяночниками. Нервное напряжение сказалось и на военных. Тимошенко с Жуковым тоже наговорили сгоряча немало оскорбительного в адрес вождя. Кончилось тем, что побелевший Жуков послал Сталина по матушке и потребовал немедленно покинуть кабинет. Изумленный такой наглостью военных, Берия пытался вступиться за вождя, но Сталин ни с кем не попрощавшись, направился к выходу. Затем он тут же поехал на дачу. Вторая версия больше похожа на правду. Во-первых, она соответствует характерам и лексике как товарища Сталина, так и товарища Жукова. А во-вторых, в первом случае совершенно непонятно, почему в тот же вечер было принято решение о создании ГКО. А вот если военные послали наравшего на них штатского председателя Совнаркома известно куда, и тот внезапно осознал, что ему следует туда пойти, потому что власти над ним он не имеет. В тот же вечер и было принято озвученное на следующий день решение о создании Государственного комитета обороны, которому отныне переходила вся полнота власти в стране. А Сталин, как председатель ГКО, строился единоличным правителем СССР. И все это наверняка происходило под аплодисменты членов Политбюро, которым не могла нравиться практикуемая товарищем Сталином размазанность власти в Советском Союзе. Примечание. Молотову она не нравилась еще в 1930 году, когда он настаивал, чтобы Сталин стал председателем Совнаркома. Да и какому нормальному государственному деятелю может понравиться, когда глава государства управляет не с помощью властных полномочий, а посредством партийного членства и культа личности? Впрочем, есть еще одна версия событий того замечательного дня. Ее по курпицам собрал, проверил и перепроверил московский историк Юрий Жуков. Основывался он на воспоминаниях Микояна, но не тех, которые написаны, а на тех, что Анастас Иванович поведал ему лично и проверял по журналам передвижения членов Политбюро. Картинка, может быть, в этой книге излишняя, но по части психологии совершенно очаровательная. По Жукову дело было так. После инцидента в наркомате обороны Сталин уехал на дачу. Вообще-то ничего странного тут нет. Он был человеком очень эмоциональным, кто-то даже назвал его «кипящим» но скованным железной самодисциплиной, и лишь время от времени очень редко его прорывало. Подобные люди переживают такие моменты очень тяжело, и нет ничего удивительного, что Сталин отправился на дачу, возможно, бросив в сердцах что-то вроде той самой знаменитой фразы о наследии Ленина, которую они просли. Зачем поехал? Да, просто успокоиться. Все равно в таком состоянии он едва ли смог бы работать, и уж всяко ему самому виднее, как быстрее всего привести себя в порядок. Но в его окружении был опытнейший аппаратчик, которого еще в 20-е годы за это качество прозвали «каменной задницей» Молотов, сделавший из произошедшего свои выводы. И, как рассказывал Юрий Жуков, именно Молотов придумал ГКО. Когда у него появилась эта идея, он позвонил Берии и Маленкову, Они трое встретились в кабинете Бериева в Кремле, окончательно обсудили новый орган, затем позвали Микояна и все вместе отправились на ближнюю дачу к Сталину. По-видимому, там же договорились о распределении ролей, но об этом позже. Кстати, к вопросу о Микояне. По поводу его присутствия там у меня возникают серьезные сомнения. Не преувеличивает ли он свою значимость? Например, в воспоминаниях о начале войны он пишет. В субботу, 21 июня 1941 года, вечером мы, члены Политбюро, были у Сталина на квартире, обменивались мнениями. Обстановка была напряженной. Сталин по-прежнему думал, что Гитлер не начнет войны. Затем приехали Тимошенко, Жуков и Ватутин». Они сообщили о том, что только что получены сведения от перебежчика, что 22 июня в 4 часа утра немецкие войска перейдут нашу границу, ну и так далее. Но дело в том, что сообщение о перебежчике было передано только в 3 часа 10 минут. И то по линии НКГБ. Пока оно дойдет до военных, пока те соберутся и приедут к Сталину, В общем, появиться в сталинской квартире они должны были уже с двумя известиями – а перебежчики о начале войны, и услышать от вождя, что, вообще-то говоря, он уже все это знает от Берии. Микоян явно что-то путает, да и никакими документами его присутствие возле Сталина вечером 21 июня не подтверждается. То же самое и с 29 июня. Почему те, кто принимал решение о создании ГКО, позвали именно Микояна, который даже не вошел в его состав? При том, что Рашилов, например, остался за бортом этого блиц -совещания. похоже, Анастас Иванович несколько преувеличивает свою реальную роль в государстве. Никакого особого криминала в этом нет, так делают многие, и это не дает оснований отметать его рассказ. Он мог узнать обо всем от того же Маленкова или Берии. Юрий Жуков пишет, задуманное выглядело как переворот и, по сути, являлось таковым. Ведь предстояло отстранить от власти, либо весьма значительно ограничить в полномочиях не только Вознесенского Жданова, но и Сталина. Примечание Жуков Юрий. Сталин. Тайны власти. Москва. 2005. Со второй фразой согласиться сложно, ничего себе ограничения. А вот с первой, да это и вправду был переворот, вождя буквально впихнули во власть, заставив стать, наконец, и формальной темке он все эти годы являлся фактически верховным правителем СССР. И все равно с военной властью творилось черт знает что. Достаточно быстро выяснилось, что Тимошенко не справляется с обязанностей главкома. Но другой кандидатуры не было. Точнее была, однако данный товарищ, судя по его действиям, очень сильно этого назначения не хотел. Для начала он попытался снова спустить вопрос о власти на тормозах. 10 июля ставку главного командования преобразовали в ставку верховного командования. От предыдущего этот орган отличался тем, что председателя у него не было вообще, а о первом списке упоминался Сталин. Однако Тимошенко оставался наркомом обороны, то есть формально руководил армией. И как такая властная структура могла функционировать, вообще непонятно. 19 июля Сталин сменил Тимошенко на посту наркома. Так что армия получила хотя бы призрак единого командования. Оставался последний шаг, на преодоление которого ушло, тем не менее, три недели. В качестве промежуточной меры 29 июля начальником генштаба был вновь назначен маршал Шапошников. А 8 августа в СССР появилась должность верховного главнокомандующего. На этом посту Сталин еще раз показал, что может справиться с любым делом. Но нам интересно другое. Для него всегда было абсолютным приоритетом экономика, и в первую очередь он был именно руководителем экономики, стратегом, хозяйственником, кадровиком. Однако, став верховным главнокомандующим во время тяжелейшей войны, Он уже физически не мог совмещать эти две функции. Скорее всего, именно в этом причина того, что он до последнего не хотел брать на себя управление армией. Вынудила его только смертельная опасность, нависшая над страной. Да, но на чьи плечи он перегрузил экономику? Война не терпит коллегиальности, и чтобы стать главнокомандующим на фронте, Сталин должен был опереться на главнокомандующего в тылу. Пусть это будет не абсолютный руководитель, а хотя бы первый среди равных, но такого человека он должен был иметь. Однако в истории войны его существование никак не отмечено. «Ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно?» Борис Кребенщиков, примечание.